Анклав. Москва. Территория. Аравия. Жаркий день. Большое начинается с малого. Настороженность. Ее запах, ее шепот, ее взгляд. Выжить в Анклаве непросто. Хочешь вернуться вечером домой или в то место, которое называешь домом, будь внимателен. Не ходи в районы, в которых тебе нельзя появляться. Не говори, что не следует. Не говори, с кем не следует. Смотри по сторонам. Если ухитряешься следовать правилам и не стал параноиком, будешь жить долго. Счастливо или нет, зависит от тебя, но долго. У тебя выработается нюх на опасность. Повинуясь ему, ты покинешь улицу, на которой вот-вот начнется массовая драка, и зайдешь в магазин за секунду до того, как на площади откроет стрельбу психопат. Согласно официальной статистике, Первые моб-киллеры убивали в среднем 26 человек. Скорострельные дрели, которые они, как правило, использовали, необычайно эффективны против толпы. Но когда аналогичные исследования провели через 10 лет, аналитики крепко задумались. Среднее число жертв снизилось до 12 человек. Психопаты продолжали выбирать наиболее оживленные места. Продолжали использовать современное автоматическое оружие, но... у людей развился инстинкт. Они стали быстрее вычислять моб киллеров, быстрее падать на землю, скрываться за углом, а самое главное – избегать опасных зон. В 15.08 камера наружного наблюдения, установленная на площади Пушкина, зафиксировала толпу численностью около 3000 человек. В 15.12 людей было около 2000. А когда в 15.15 .15 очередной психопат открыл огонь, На площади находилось всего полторы тысячи человек. Подобные данные поступали после каждой акции моб-киллеров. У людей вырабатывался новый инстинкт. Он складывался из повседневных мелочей, из наблюдений, из желания жить, из простых правил, которые устанавливали для себя люди и которых они придерживались машинально, не задумываясь. Например, приезжая в Уруз или Занзибар, слоновский всегда снимал дородил с предохранителя – а вот в Аравии нет. Район другой, спокойный. Был. Сегодня же в шумном гомоне аравийских улиц ощущалась настороженность, ожидание удара. Взгляды быстрые, голоса отрывистые, улыбок почти нет. Настороженность. Они ждут, — негромко произнес Марат. грек молча кивнул. Опытные безы чуяли надвигающуюся угрозу лучше всех. И если слоновский знал, что Аравия вот-вот полыхнет, то рядовые сотрудники СБА, не посвященные в комбинации мертвого, просто чуяли. Вот уже три дня выезжали на патрулирование Аравии в усиленном составе. Ждать осталось недолго. «Надеюсь, мы успеем уехать», — невесело пошутил Марат. «Надеюсь». Посещать в эти дни Аравию не рекомендовалось. Официально территорию не закрыли, но все понимали. Достаточно одной искры, и взорвется, сильно взорвется. В любой момент. Но старый Абдурахман, у которого Слановский собирался разузнать насчет людей марате отказывался говорить о серьезных вещах по сети. Когда-то неосторожность стоила Абдурахману трех лет свободы. И с тех пор он вел дела только лично. Пришлось тащиться. — К лавке не подъезжай, — пробурчал Слановский. — Ну его к черту рисковать. — Остановись в паре домов у счета, дальше я сам. — Еще скажи, смешаюсь с толпой. постараюсь. В целях конспирации безы переоделись муниципальными электриками, взяли инструменты, поехали на стандартном фургончике. К городским служащим в Аравии относились нормально, не приставали, но это в обычное время. Все, я пошел». слоновский который с трудом помещался в маленькой кабинке «Пежо», выбрался на тротуар, расправил плечи и облегченно вздохнул. Все в квартале знали, что Абдурахман человек уважаемый, очень уважаемый. В свои семьдесят с хвостиком он сохранил ясный и острый ум, которому бы позавидовал иной тридцатилетний. В его лавке продавались ковры ручной работы. Торговля процветала и пользовалась популярностью среди известных дизайнеров, оформляющих квартиры богатым капером и верхолазом. Дети Абдурахмана выросли. Трое сыновей жили в достатке. Двум дочерям старик нашел достойных мужей. Все было хорошо. Но по-настоящему уважаемым человеком делали Абдурахмана не мудрость и богатство, а обширные связи среди аравийских конторщиков. Сам старик уголовником никогда не был. Ошибки молодости не в счет. Но авторитет среди бандитов имел высокий. Умел нужные слова для любого человека подобрать. Совет хороший дать. подсказать, с кем иметь дело, о кого поостеречься. Абдурахман нынешних вожаков конторских сопливыми юнцами помнил и к его мнению прислушивались. И не только прислушивались. Когда назревали серьезные дела, затрагивающие интересы нескольких контор, старик частенько оказывался в самом центре интриг. Ему доверяли. И случалось, скромный торговец коврами обеспечивал совместную работу группировок, вожаки которых терпеть не могли друг друга. Всякое бывало. Назревающие в Аравии беспорядки оказались на руку конторам. Удобный повод придавить обнаглевших конкурентов из Кришны. Однако открыто раздувать конфликт бандиты не хотели. Опасно, да и уважение соплеменников можно потерять. Вот и поручили контроль за ситуацией старику. Он и конторские интересы соблюдет, и СБА из виду не выпустит, и недругов мертвого к делу пристроит. Альфред, появившийся некоторое время назад в Москве, денег на бунт не жалел. Но аравийцы его к себе не подпустили. На Абдурахмана вывели. Деньги, разумеется, взяли, советами профессиональными воспользовались. А что дальше с чужаком делать? Оставили на усмотрение старика. Захочет безом сдать, пусть дает. Никого судьба провокатора не волновала. Абдурахман же, обдумав все тщательно, решил Альфреда отдать. Списать на чужака организацию беспорядков. Но торопиться старик не хотел. И сегодня Слановский ожидала первая порция информации. Подтверждение, что бунт готовят профессионалы из другого анклава. И обещание передать их в руки московского СБА. Предложение щедрое. И Слановский придется раскошелиться. Два совпадения за один день. Возможно ли? Сначала пилот сверхзвуковик. Теперь громила в форме муниципального электрика, невозмутимо вышагивающий по улицам моравии В отличие от пилота, громила не удостоил урзака вниманием. Прошел мимо, равнодушно скользнув взглядом. И унес на своей ауре пыль чудовища. Сколько же у него слуг? Короткий укол, мгновенный приступ неуверенности. Хватит ли сил для победы? «Не веришь? Тогда зачем начинал?» Банум шел, не поднимая головы. Очередная и опять случайная. Встреча со слугой врага навела его на неприятное размышление. «Верю. В себя верю. Кем бы ни было чудовище в прошлой жизни, ему не сравнится с избранным. Никто в мире не мог повторить путь Урзака. А значит, исход схватки предопределен. Традиция умрет окончательно». уступит место китайцам мусульманам индусам, католикам вуду всем кто оказался сильнее живучие неважно а что важно чудовищу нет места на земле его путь кровь баном остановился перед железной дверью подъезда искусственный палец прикоснулся к кнопке домофона вы к кому передайте шейху удею что его хочет видеть хасим баном К Абдурахману Слановский так и не попал. Перехватили по дороге, остановили, не дали пройти. Но обо всем по порядку. В том, чтобы не подъезжать к лавке старика, был смысл. Не следует привлекать лишнее внимание к верному человеку. Учитывая положение дел в Аравии, даже визит врача может вызвать у соседей подозрения. Посему Слановский пошел пешком. Он рассчитывал пробыть на улице не более пяти минут. Достаточно, чтобы сыграть роль. продемонстрировать, что он заурядный служащий, занимающийся полезными делами, и без помех войти в лавку. В обычное время замысел бы удался. В обычное время Грэга вряд ли бы заметили. Среди черноволосых обитателей Аравии постоянно мелькали европейские лица. Но слоновский недооценил уровень напряженности. И даже форма муниципальной электрической компании, которую напялил грег не помогла. «Собственно, с формы все и началось». Слановский покопался в распределительном щите, изучил показания счетчиков, покачал для вида головой, огляделся, захлопнул дверцу и неспешной походкой направился к лавке. И услышал грубоватый голос. «Эй, капер!» Интерес к муниципальному служащему проявил юнец, отделившийся от небольшой группки черенков, болтающийся у информационного экрана. «Я не капер!» — миролюбиво ответил грег «Тогда кто?» не будь, Слановский, под прикрытием. Он бы просто смахнул с дороги нахального щенка и пошел по своим делам. А рыпнулись бы. Продемонстрировал жетон СБА или дородил, в зависимости от настроения. Но обстоятельства требовали играть роль инженера. А инженеры, насколько знал Грег, вели себя не так, как начальник отдела прямых переговоров. Юнец преградил дорогу, и Слановский остановился, искренне надеясь, что конфликт разрешится сам собой. Саид, «Обстань от работяги!» Грэг приободрился. Приятели нахального черенка не планировали прессовать заезжего электрика, так что еще пара секунд унижения и его отпустят. Но Юнец, к сожалению, не прислушался к совету друзей. «Да какой он работяга, Махмуд!» Указательный палец Аида уткнулся в бицепс Беза. Тонкая ткань комбинезона не могла скрыть могучего телосложения. «Ты посмотри на его лапы! Здоровый гад!» — Меня мама таким родила! — смущенно пробормотал Слановский. Это было истинной правдой. — А где твоя мама? В пирамидоме служит! Юнец сделал маленький шаг вперед. От него пахло соевым кебабом и травкой. Злые глаза, чуть подрагивающие губы. Щенок нашел жертву. — Саид, успокойся! Медленно звереющий грек помялся и несмело улыбнулся. — Пожалуйста, можно я пойду? Мне не нужны неприятности. — Ты зачем сюда приехал? Абдурахман задолжал за электричество, машинально выдал легенду Грег и тут же прикусил язык, запоздала, поняв, что для сиричного черенка следовало бы придумать что-нибудь иное. — Кровопийца, вонючий! — взорвался юнец. — Из честного человека деньги тянешь! У нас кришны магазины жгут, а тебе деньги подавай, Да! «Пошел отсюда, сволочь!» Черенок толкнул Слановский в грудь. Попытался толкнуть. И тут Грег допустил вторую ошибку. Он ответил. Достала его роль инженера. Не справился. Удар пудового кулака отбросил щенка к стене. Стая оторопела. Слановский молча развернулся и бросился на утек. Толпа была разнородной. Впереди неслись черенки, штук семь или восемь. Рты перекошены, видимо, орут. У некоторых в руках ножи. Следом бежали мужики постарше, скорее всего, решившие развлечься местные бандиты. За ними зеваки и дети. Этим интересно посмотреть на развязку, увидеть, что сделают с чужаком. Убьют или измолотят до полусмерти. Окна в квартире стояли хорошие, звуки не пропускали. Но Урзак знал, что шума на улице достаточно. Люди всегда кричат, когда пахнет кровью. Аравийцы преследовали Громилу в форме электрика. Что он натворил? Какая разница? Натворил и все. Люди напряжены, и любой пустяк может вывести их из себя. Наступил на ногу и не извинился. Слишком пристально посмотрел на женщину. Не уступил дорогу муле. Громила допустил ошибку и теперь пытался спастись. Сумеет? Вряд ли. В обычное время его мог выручить патруль СБА. Но сейчас безов на улице мало, и станут ли они связываться с толпой — большой вопрос. Так что попал электрик. Крепко попал. Правда, удирал Громила мастерски. Беглецов, как правило, перехватывают прохожие. Кидаются под ноги, хватают за руки, за одежду, заставляют притормозить, потерять время. Но здоровяк оказался силен, и смельчаки, рискнувшие преградить ему путь, кеглями разлетались в стороны. Потом вскакивали и присоединялись к преследователям. Толпа росла на глазах. Кто-то запустил обрезок трубы в витрину, кто-то ударил битой, оказавшийся на дороге, мобиль. Хозяин пострадавшей машины вцепился в обидчика, у того нашлись защитники. Несколько прохожих вступились за владельца мобиля. Завязалась драка. На улицу, потрясая дробовиком, выскочил владелец магазина. Грохот выстрела долетел даже сквозь толстые стеклопакеты. Урзак отошел от окна. «Беспорядки начались». и «Еще нет», — спокойно ответил шейх удей «Но скоро начнутся». «Вас это не беспокоит?» «Беспокоит», — признал шейх. «Но это естественная часть жизни любого общества». «Естественная?» «В рай мы попадаем после смерти, а на земле слишком много зла. Кого-то выгнали с работы, кто-то недоволен низким доходом, у кого-то несносная жена, чей-то сын стал наркоманом, Или дочь опозорила себя, связавшись с неверным. В повседневной жизни слишком много негатива. Какое-то время человек держит себя в руках, потом начинает срываться на близких, потом выходит на улицу. Провокаторы не способны создать неудовольствие, они лишь спички. Костры же раскладывает жизнь. — Вы хотите сказать, что есть провокаторы? — Конечно. После короткой паузы кивнул Удей. — Бунт вызывается искусственно? — Любой бунт вызывается искусственно, уважаемый Хасим. Кто-то должен встать и сказать «пойдем», кто-то должен показать, что можно перейти черту, ударить первым, разбить витрину, поджечь мобиль. Вы не препятствуете?» Шейх вздохнул и долил кофе в свою чашку. «Уважаемый Хасим, я знаю, вы живете уединенно». «Совершенно верно». «Как часто вы встречаетесь с людьми?» только по необходимости. В таком случае вам не следует осуждать тех, чей образ жизни кардинально отличается от вашего. Поведение разумное в пустыне выглядит глупо в джунглях. И наоборот. Население Анклава давно перевалило за 40 миллионов человек. Восемь из них живет у нас в Аравии. Вдумайтесь в это число, уважаемый Хасим. Восемь миллионов. Мы не заперты в клетке. Наши люди ездят на работу на Колыму, Болото и даже в Сити. Но ведь и там они не оказываются в пустыне. Толпы повсюду. На улицах, на площадях, в метро. Днем и ночью, 24 часа в сутки. Дешевые жилые дома похожи на муравейники. Люди во дворах, люди на лестницах, люди на этаже. Взгляды, голоса, смех, слезы. Чужие эмоции, шум. Уединение практически недостижимо. Лишь 20% жителей Анклава могут позволить себе отдых за его пределами. Остальные варятся в котле постоянно. — В какой-то момент им все это надоедает, — пробормотал Урзак. — Очень сильно надоедает, — подтвердил шейх. И тогда мы читаем в новостях о том, как скромный лавочник учинил пальбу на оживленной площади. 19 убитых, 6 раненых. Дрель — прекрасное оружие для уличного боя. а новые боеприпасы на УКОМ не оставляют ни одного шанса. И вы не мешаете людям выпускать пар. Удей промолчал. поном уселся в кресло напротив шейха и одним глотком допил остывший кофе. Когда полыхнет? — Почему вас это интересует? Я снял квартиру в Аравии, думал здесь спокойно. — Полагаю, вам следует переехать. — Понятно. Узак отщипнул две виноградины, повертел в пальцах. Жаль. — Мы запускаем внутрь Наны, вживляем балалайки и летаем на Луну, — медленно произнес Удей. Но изменить себя мы не можем, — и посмотрел на Банума. — Мне жаль, что так получилось, уважаемый Хасим. Но во всем остальном вы можете рассчитывать на мою полную поддержку.